Наш каток. Осенью, когда стокнул первый мороз, и земля сразу промерзла чуть ли не на целый палец, никто не поверил, что уже мчалась зима. Все думали, что скоро опять развезет, но мы с Мишкой и Костей решили, что сейчас самое время начинать делать каток. Во дворе у нас был садик, не садик, а так, не поймешь что, просто две клумбы, а вокруг газончик с травой. И все это заборчиком огорожено. Мы решили сделать каток в этом садике, потому что зимой клумбы все равно никому не видны. Костя сказал... Только надо ребят сначала получить разрешение у правдома, иначе начинать нельзя. Дворничка все равно ничего делать не даст. — А вдруг у правдом не позволит? — сказал Мишка. Летом просили волейбольную площадку устроить, не разрешил, зверь такой. — Я дома разрешит, — сказал Костя. — Дмитрий Савельевич хороший человек, только с ним надо дипломатично поговорить. — Это как дипломатично? — не понял Мишка. ну значит вежливо Взрослые любят, чтобы с ними вежливо разговаривали, а такие слова, как «зверь», никому не могут понравиться. «Что ты?» — замахал Мишка руками. «Разве такие слова, когда говорю, это я ведь за глаза только?» «За глаза!» — успехнулся Костя. «Ты в глаза еще не такое скажешь, я тебя хорошо изучил. Вот придем в дом управления, так уж лучше ты молчи, я сам поговорю с управдомом как надо», — Мишка говорит. «Ладно». Мы тут же отправились в дом управления. На наше счастье, правдом оказался на месте. Он сидел за столом, заваленным ворохом разных бумажек. Посреди этого вороха лежала тетрадка. Левой рукой правдом водил по цифрам, которые были в тетрадке, а правой что-то записывал. Здравствуйте, Дмитрий Савельевич, сказал Костя вежливо. Здравствуй, дружок, здравствуй. У правдом даже не обратил на нас внимания, и продолжал водить пальцем по цифрам. Ну и к вам, Дмитрий Савельевич, «Вижу, дружок, вижу. Зачем пришли?» «Хотим немножко поговорить с вами», — продолжал Костя. «Ну, говори, говори. Хотим спросить у вас». «Спрашивай, спрашивай. Мы хотим спросить у вас, Дмитрий Савельевич, одну вещь. Скажите, пожалуйста, вы должны вести у нас какую-нибудь спортивную работу?» какую спортивную работу?» спросил Дмитрий Савельевич, прижав пальцем цифру в тетрадке, посмотрел на нас поверх очков. «Ну, как управ дом вы должны вести у нас спортивную работу?» Дмитрий Савельевич поставил кандашом отметку возле прижатой цифры, провел по голове рукой, будто хотел причесать волосы, и сказал. «То есть, э, по-моему, это вы... Вы сами должны вести спортивную работу?» «Мы это понимаем», — ответил Костя. «Мы сами должны вести спортивную работу, а вот вы нам помогать будете?» Поправдом наклонил на бок голову, развел над столом руками. «А что вы хотите сделать?» «Мы хотим устроить каток на зиму». «А, хорошо, хорошо, делайте что ж. А где вы его хотите сделать?» Костя рассказал, что мы хотим разровнять в садике землю, полить водой и провести электричество, чтобы можно было кататься при свете. Управдома одобрил наш план. Он заметно повеселел, так как сначала испугался и подумал, что мы хотим заставить его самого вести спортивную работу. Но видев, что от него ничего такого не требуется, сказал «Действуйте, ребятки, если что понадобится, приходите ко мне». «Вот что значит дипломатический разговор», сказал Мишка, когда мы вышли от управдома. «Ты молодец, Костя, я теперь тоже так буду». После этого мы сорганизовали ребят и сказали, что кто не будет работать, того не пустим кататься поэтому все рьяно взялись за дело. Тот -то из ребят придумал разломать с одной стороны заборчик и отнести его шагов на десять в сторону, чтобы каток получился шире. Все нашло очень ловко и хорошо, но только до тех пор, пока нашу работу не заметила Лелькина мама. «Это что у вас за строительство?» — просила она. «Зачем разоряете садик?» Мы с Костей стали объяснять ей, что здесь будет каток. «Ну, каток», — говорит она, — «а зачем же клумбу уничтожать?» «Делайте себе каток вокруг клумб!» Мы с Костей хотели объяснить ей все вежливо, но тут в дело вмешался Мишка. «Как же вокруг клумб кататься?» С презрением на лице сказал он. «Разве вы не видите, что они четырехугольные? Или вы ничего не понимаете своей головой?» «Я-то своей головой все понимаю», ответила Лелькина мама. «А вот ты, видно, не понимаешь. Вот пойду скажу правдому, что вы здесь затеяли». «Ха-ха-ха». Сказал Мишка, «Идите и скажите, и посмотрим, что вам у правдом скажет». От управдома Лёлькина мама вернулась злая-призлая. Злая. Видно, он объяснил ей, что разрешил нам делать каток. Она больше ничего не сказала нам, но вместо этого стала говорить всем жильцам, что теперь маленьким детям даже погулять будет негде. И Григорий Кузьмичу из пятой квартиры наябьничала, что мы перенесли заборчик, и теперь он не сможет выехать из гаража на своей автомашине. Григорий Кузьмич моментально из дома выскочил и стал требовать, чтобы мы принесли заборчик обратно. Мы с Костей вежливо начали объяснять ему, что машина проедет, но тут снова вмешался Мишка. «Смотрите!» — закричал он. «Сколько здесь для проезда места осталось? Разве вы не понимаете, что машина очень свободно проедет? Должна же у вас голова хоть немного соображать!» Услышав такую грубость, Григорий Кузьмич страшно рассердился. Привел управдом и стал доказывать, что заборчик надо поставить на место. А управдом стал доказывать, что заборчик может и здесь стоять. Кончилось тем, что они посырились, и Григорий Кузьмич побежал писать на управдом жалобу. А управдом сказал нам. «Имейте в виду, больше я ни с кем из-за вас ругаться не стану. Если еще хоть кто-нибудь на вас пожалуется, запрещу делать каток». «Это все ты виноват», — сказал Костя Мишке. И что ты все лезешь со своими грубостями? Не можешь говорить дипломатично, молчи!» «Я ведь дипломатична!» Ответил Мишка. «В общем, из-за Мишки мы со всеми жильцами поссорились. Все были недовольны нами. И только и делали, что ворчали на нас. Через несколько дней наступил оттепель. И работать нам стало легче. Мы разровняли площадку, сделали по краям земляной бортик. Даже заборчик покрасили и принялись за устройство электрического фонаря. Деньги собрали со всех ребят, купили электрический шнур, лампочку и патрон. Столб для фонаря у нас тоже давно был. Он остался после ремонта дома лежал посреди двора. Мы его врыли в землю, а проводку нам помог сделать дядя Сережа из девятой квартиры. Такой хороший человек оказался. Мы даже хотели про него написать в газету. Но сначала было некогда, а потом как-то забыли. И вот, когда все было сделано, наш фонарь готов был засиять над катком ярким светом, в дело вмешалась дворничиха тетя Даша. а «Вот что, ребятушки!» — сказала она. — Столб вам придется отдать, потому что на будущее лето он для ремонта понадобится. Костя принялся доказывать ей, что столбом ничего плохого не сделаем, и в конце концов он, наверное, уговорил бы ее, но тут Мишка не выдержал. — Постой, — говорит, — сейчас я ей все дипломатически объясню. Он оттолкнул Костю и давай кричать. — Это что, по-вашему, столб? А для чего, по-вашему, сделали столб? По-вашему, столб сделали, чтобы он, дожидаясь ремонта, целую зиму под снегом гнил? У вас что на плечах? Голова или еще что-нибудь? Кончилось тем, что тетя Даша рассердилась и побежала в дом управления. Вот видишь, что ты наделал, — сказал Костя. Управдом ведь предупредил, что больше терпеть не станет. Все ребята на Мишку набросились. Из-за тебя, говорят, каток запретят, даром трудились только. Мишка готов был рвать на себе волосы от досады. «И как это у меня вырвалось?» — убивался он. Вдруг смотрим, тетя Даша обратно бежит, а за ней управдом. Мишка увидел, цепился руками за столб и как заорет. «Не отдам столб, не отдам! Я накоплю денег и заплачу вам за него целую зиму, не буду мороженого есть!» Управдом услышал, только рукой махнул. «Ладно», — говорит, — «берите себе этот столб». И ушел. А тетя Даша увидела, что у нее ничего не вышло и говорит... Хорошо же, мы еще поговорим с вами. И вот потянулись самые тяжелые дни. Две недели подряд стояла оттепель, даже легонького морозца не было. Снег иногда падал, но тут же таял и только разводил слякоть. Мы с Мишкой начали думать, что в этом году уже совсем не будет зимы и приходили в отчаяние. Наконец ударил долгожданный мороз. И тут у нас начались новые приключения. Никто не хотел нам давать воды для катка. Сначала мы пошли к тете даше и стали просить, чтобы она дала нам свой дворницкий шланг что полить каток из шланга. Но она не дала. Говорит, «Я вообще против вашего катка. Весной растает, а убирать мне все жильцы против катка. Вот мы напишем прав правдому заявление, чтобы разорил». Мы говорим, «Не даете? Мы и без вас полем. Каток замерзнет, сами придете к нам кататься». «И не приду, а замерзнет, так я его золой посыплю. Все равно никто не будет кататься». Мы стали таскать воду ведрами из кухни шестой квартиры. Но нас скоро оттуда прогнали, сказали, что мы нанесли им грязи. А какая там грязь, когда во дворе никакой грязи не было? Стали мы таскать воду из первой квартиры, но нас и оттуда выгнали. Мы пошли в четвертую, нас стали оттуда гнать. Тут Мишка вспомнил, что у дяди Андрея из двадцатой квартиры есть маленький шланг. Мы все видели, как дядя Андрей обмывал летом из этого шланга свой мотоцикл. Мы пошли и попросили у него этот шланг. И какой оказался человек добрый, дал шланг и даже сказал, что... «Пусть будет у нас до конца зимы. Бывают же такие люди на свете». Мы про него тоже решили написать в газету, но потом тоже почему-то забыли. Все было как-то не до того. Завладев шлангом, мы пошли на кухню четвертой квартиры. Там два водопроводных крана. Мишка сказал, «Здесь мы никому не помешаем. К одному крану привернем шланг, а из другого пусть жильцы берут воду». Мы присоединили шланг к крану и принялись поливать каток. Сначала дело шло хорошо, Струя воды с силой белой шлангой доставала во все уголки площадки. Мишка держал шланг обеими руками и улыбался во всю ширину лица. Струя шипела, трещала, так что у всех становилось радостно на душе. Неожиданно произошла задержка. Струя вдруг стала слабее, потом словно увяла и совсем перестала течь. «Что такое?» — удивился Мишка. «Наверное, шланг отскочил от крана». Прибежали на кухню. «Шланг на месте, вода не течет. Смотрим, кран закрыт. «Что за ехидство?» — говорит Мишка. «Кому это понадобилось привернуть кран?» Отвернули мы кран, стали поливать снова. Вдруг опять стоп — не течет вода. Прибегаем на кухню, снова никого нет, а кран привернут. И так несколько раз. Наконец мы догадались поставить у крана стражу. И только после этого дело пошло на лад. Поздней ночью мы кончили поливать каток, но так и не узнали, кто придумал это озарство с краном. За ночь вода замерзла крепко-накрепко. На следующий день состоялось торжественное открытие катка. Все ребята собрались вокруг. Лед блестел, что твое зеркало. Мишка впервые выехал на середину льда. «Каток, объявляю, открытым!» Закричал он и тут же шлепнулся. Все, как по команде, бросились на лед, и пошло катание. Катались и на коньках, и без коньков. Все смеялись и падали. Коньки звенели с шипением резали лед. Катались даже те, которые не строили катка, но мы им не запрещали». Хотелось, чтобы в такой день все были радостные и счастливые. Даже многие взрослые вышли во двор и смотрели на наше веселье. А управдом Дмитрий Савельевич тоже пришел и сказал, «Вот куплю себе коньки и буду приходить по вечерам кататься. Вспомни молодость». Потом он на самом деле купил коньки и часто ночью, когда ребята уже давно спали, приходил и катался на нашем катке. Настолько хороший человек оказался, что хотелось написать о нем в газету. «Наш каток был хороший, большой и крепкий». Про него ничего нельзя было сказать плохого. Но скоро катающихся оказалось так много, что всем не хватало места. И вот Мишка, чтобы разгрузить каток, придумал меру. У кого двойка, не пускать на каток. Пока не исправит С тех пор каждый, кто приходил кататься, должен был показать свой дневник. Некоторым двоечникам пришлось подтянуться. Кончилось дело тем, что Мишка сам схватил двоечку по русскому языку. Уж очень он увлекся катанием. После школы он даже не пошел на каток. Ему стыдно было показывать свой дневник ребятам. В этот день на катке шла игра в хоккей. Многие взрослые пришли посмотреть на нашу игру. Все глядели на нас, и никто не ругался. Даже тетя Даша смотрела и ласково улыбалась. Она была довольна, что ее маленький Шурик играет вместе со старшими ребятами, и никто не прогоняет его. Когда хоккейный мячик выскакивал с катка за бортик, она поднимала его и бросала обратно на лед. Вдруг Глебкина мама заметила, что среди играющих нет Мишки. «Слушайте, где же Миша?» Просила она. «Строил-строил каток, а сам не катается. Может быть, он болен?» «Надо бы проведать его», — сказала Лёлькина мама. Они обе решили пойти проведать Мишку. Я пошёл проводить их. Когда мы пришли, Мишка сидел за столом и делал уроки. «Почему же ты, Миша, не катаешься?» — спросила Глебкина мама. Мишка сказал, что ему задали много уроков, и сегодня он на каток не пойдёт. «Ты хороший мальчик», — сказала Глебкина мама. Этого хорошее дело придумали устроить каток. А Лёлькина мам сказала, «С катком и родителям стало гораздо спокойнее. Прошлую зиму моя Лёлечка каталась на улице и чуть не попала под автомобиль. В прошлом году все ребята катались на улице, а теперь их на улицу и не заманишь. Все липнут к этому катку, как не знаю к чему». Они поговорили между собой и ушли. «Вот видишь», — сказал Мишка, «А помнишь, как нас все ругали? Говорили, золой засыплют. Не давали нам шланг, не давали воды. А теперь сами благодарят. Да ладно!» — махнула рукой. «Что с них спрашивать?» Мне было жалко, что Мишка не может пойти на каток. Я тоже решил не кататься в этот день, а вместо этого засесть за уроки, потому что и у меня кое-что было сильно запущено. Я пошел домой и занимался до поздней ночи. Сделал уроки как следует, а когда все было выучено... Я вместо того, чтобы лечь спать, нацепил коньки и вышел во двор. Над нашим катком ярко горела лампочка. Вокруг стояли деревья с белыми, точно сахарными веточками. Сверху падали крупные хлопья снега и мягко ложились на лед. А среди этих хлопьев кружилась по катку маленькая фигурка. Я присмотрелся получше и увидел, что эта фигурка был просто мишка. Он тоже вроде меня не мог прожить ни одного дня без катка. Недавно в «Вечерней газете» писали, что первым в этом сезоне открылся каток «Динамовцев» на Петровке. Но это неправда. Первый каток в эту зиму был открыт у нас, во дворе. Он начал работать на полторы недели раньше, чем каток на Петровке. Только никто не догадался написать об этом в газету.